Ольга Романовская. Яду светлейший придворный маг. Глава 1. Замок Нев крайне неприятное место, особенно для таких неженок, как мой племянник, без домашних тапочек и кофе в постель он и года не протянет. Вздрогнув, едва не выронила банку с пером Феникса, в последний момент подхватила, спадобилась. Пушинки вспыхнули, осыпались искрами на стенки банки и потухли. Красиво! Убедившись, что отец не заметил, осторожно, держа обеими руками, вернула банку на место. После обернулась, настороженно спросила. «А с чего вы вдруг вспомнили про тот замок?» Да с того, что король смилостивился над нашим общим знакомым, видимо счел, что покушение на жизнь Верховного Инквизитора и парочка смертей людей менее заметных не стоят мучений его любимца на виселице. Юргас отложил в сторону конверт и взялся за другой. Вскрыл его специальным костяным ножом. «В силу нашего договора я много времени проводила в обществе отца» наблюдала за ним и убедилась, что в нем было много от аристократа. Купленный титул барона антанаса стал чуть ли не его второй кожей. Хотя юргос умел быть разным, как и полагалось темному магу, некроманту, сыну давно покойного ректора столичного магического университета и ныне здравствующей демониции. «По совместительству моему отцу» и дядя того самого помилованного придворного мага, лорда Мариуса Дье. Бронзовый трикерий мазками света и тени обрисовал одновременно притягательную и пугающую внешность. Высокие скулы, массивный подбородок. Кореи глаза Юргаса теперь казались чёрными, слились по цвету с падавшей на них косой чёлкой. Взгляд поневоле зацепился за рубец на щеке. Прежде я не спрашивала, откуда он. Тут вдруг стало интересно. Прежде. В былые времена я старалась обходить Юргоса десятой дорогой. Даже сбежала в другую волость к двоюродной тетке, лишь бы не стать его очередной данницей. Тогда я еще не знала, что прихожусь ему дочерью. Но от судьбы, как от сумы, спустя годы Йоргас получил своё, сделал своей ученицей. Не спорю, почётнее, чем прислуживать в его трактире, ежемесячно платить дань за право выражить и готовить зелья или греть его постель. Йоргас Дем, негласный хозяин всей колзийской волости. При нем сменилось минимум три инквизитора, заведовавших местной службой магического контроля. Последний, вот уж игры Чернобога, мой жених Лина Склавел, который искренне верит, что я сейчас пью чай у Грожины, моей подруги Шептуньи. Знаю, обманывать нехорошо, но приходится. Линос ни при каких обстоятельствах не одобрит мои занятия тёмной магией. И ладно бы только на словах. Ему захочется воспрепятствовать делом, потрясти своими полномочиями. Нет, мне нужен живой и здоровый жених. Какая связь? Убьёт его Йоркас. Он поступает так со всеми, кто смеет перечить его воле. Ты невнимательна. Движение воздуха подсказало, что Юргас поднялся со стула. Так и есть. Направился ко мне. Укоризненно глянул на банку с пером. поневоле и я присмотрелась. Вдруг что-то неладно. Вроде бы такое, как было. Пепел. Юргас постучал ногтем по донышку. Подумаешь, едва заметная точечка Саши. Так ему и сказала, на что получила отповедь. «Уважающий себя маг внимателен к деталям. По твоей милости пропала шестая часть карата ценнейшего ингредиента. Мне тебя на его поиски отправить или...» Саркастический смешок твоего инквизитора. Промолчала. «И про то, что никакая не магесса, а ведьма, тоже...» «А вдруг он до нас доберется?» – высказала не дававшая покоя предположение. «Кто? Лина Склавел?» «Нет, бывший придворный маг. Я бы предпочла, чтобы Марьюса Дье казнили. Честно надеялась на это. Несколько месяцев жила в полной уверенности. И тут вот... Кстати, кто сообщил отцу о помиловании Марьюса?» «Газеты!» Юргас со снисходительной усмешкой продемонстрировал свое умение читать мысли. «Но в Колзии нет газет. Что правда, то правда. В нашей глуши новости передавались по старинке, то есть от кумушки к кумушке. Зато в столице есть. Будем в Антанасе, покажу целую пачку». «Пора готовить тебя к роли леди Клавелл, а то опозоришься, и меня заодно опозоришь». Второе наверняка заботило его больше первого. У Юргаса ведь не только аристократические замашки, но и аристократические планы. Тяжко вздохнула, вспомнив о полученном со вчерашней почтой письме. «Встреча Нового года в обществе Вальтера и Авроры Клавелл. Что может быть ужаснее? Со стороны казалось, что родители Линоса предприняли попытку примирения, но я догадывалась, они планировали нас рассорить. Интересно, Лидия Зидек тоже получила приглашение. Имя несостоявшейся невесты Линоса наполнило рот полынной горечью. Вот уж кого Вальтер и Аврора расцеловали бы в обе щеки. Собственно, они и выбрали ее в невесты сыну, не спросив мнения последнего, и который год упрямо настаивали на браке. Случившееся прошлым летом объяснение не расставило все точки, потому как проблема не в Лидии, она-то чувствами Клиносу не пылала, а в ослином упрямстве лорда Вальтера Клавела, отставной гвардейский генерал. Этим всё сказано. И тут вдруг скупое, но приглашение. И меня обозвали не ведьмой, не авантюристкой, а достопочтенной госпожой Дье. По метрике и прочим документам я Тамаска, но им хотелось видеть у себя дочку барона, а не ведьму, поэтому и Дье. «А скоро вы покажете мне замок?» уцепилась за возможность сменить тему и немного встряхнуться. Хотя рядом с Юргосом это непросто. Постоянно в напряжении, постоянно готова бежать или защищаться. Таково уж темное обаяние моего папочки. Бывало, просто стоит, улыбается, а тебя в дрожь бросает. Поэтому и на «ты» обращаться к нему не могла. Кора на Новый год. Матушка изъявила желание познакомиться с тобой, взглянуть, что из тебя выйдет. Ночь смены одного года на другой – идеальное время для прорицаний». Но растерянно уставилась на отца. «Нас с Линосом уже пригласили». «Пусть едет один, мне он не нужен». «Если наши отношения с Юргасом напоминали качели над пропастью, то его взаимоотношения с любимым напоминали ледяную пустыню. Они и виделись дать силы пару раз, вели себя крайне враждебно». Развела руками. «Нельзя! Нас пригласили его родители». При слове «родители» состроила кислую мину. «А я тебе кто? Посторонний?» Глаза Юргаса чуть сузились. «Я редко о чем-то прошу, Аурелия!» Подавила смешок. «О да, просит он редко, потому что вечно требует или ставит перед фактом». «Или ты хочешь обидеть свою бабушку?» Продолжал увещевать Юргас. «А чем это чревато?» предпочела заранее прояснить масштабы бедствия. «Сейчас покажу наглядно». Пискнула, только чудом не разбила многочисленные банки в магической кладовой, когда отец испепелил забежавшую сюда на свою беду мышь. Да уж, доходчиво. «Чтобы впредь ни одного грызуна следить за кладовой, твоя обязанность». «Ну да, в его доме у меня одни обязанности» а вот прав пока нет. Опустившись на колени, склонилась над горсткой пепла. Даже трупика не осталось. Вот так ни за что убить живое существо. Я скажу матери, что ты будешь. А его угрызения совести не мучают. Нет, ведьма тоже может показать зубы. «Передайте, что может прийти и поджарить, а вы поищите молодуху, которая обеспечит вас новым наследником, потому как ни мышей, ни людей я убивать не желаю». Выпрямившись во весь рост, развернулась, смело посмотрела в глаза Юргаса, а он... «Ну хорошо, проведем вместе ночь Чернобога, тоже хорошее время». Бр, кому как Ночь Чернобога – самая короткая в году. Какая только нечисть, воспользовавшись моментом, тогда не вылезала. Люди предпочитали не выходить из дома после заката, закрывали ставни. А тут Йоргас мне прогуляться в замок предлагает. Мне, которая под надзором Инквизиции и нашего штатного некроманта. Да высуни я нос! После наступления темноты десятка шагов сделать не успею, как окажусь в околотке для выяснения обстоятельств. Я и сюда с опаской хожу, кружной дорогой, вроде к отцу, только вот отец — темный маг. «Вам придется познакомиться», — с нажимом произнес Юргас. «Выбирай, Новый год или Ночь Чернобога». Да какой уж тут выбор. Ночь со вздохом уступила силе. В голове закрутились шестеренки. Так, заночевать нужно у себя в малых ямках. Уйти тайком и как-нибудь усыпить бдительность надсмотрщиков. Усыпить. Придется в прямом смысле этого слова. Опять я между двух огней. «Что за жизнь такая? Дадут мне когда-нибудь вздохнуть спокойно?» «Ах да, чуть не забыл!» Юргас хлопнул себя ладонью по лбу. «Мне потребуется твой регистрационный номер». Я в изумлении приоткрыла рот. «Это что-то новенькое. Прежде Юргас обходился безо всяких патентов и лицензий». Недоверчиво уточнила. «А вам зачем? Опять клиенты? Зелье литургии?» «Нет уж, мне знакомство с Инквизицией хватило по горло!» Чиркнула ладонью по шее. «Повторять не собираюсь. Сами посидите на допросе у монсеньора Гинтоса. «Какая же ты стала трусливая! Любовь дурно на тебя влияет!» Юргас прошёлся по кладовой, прислушался. Убеждение, что он вновь пытался втянуть меня в свои тёмные делишки, только усилилось. Спешно засобиралась домой. «Мне пора, а то мэтр Мару порошки ждёт. У меня только половина готова. Пока до малых ямок доберусь. Я подвезу. А порошки...» Юргас хлопнул в ладоши, крикнул. Лайма. Назув явилась одна из ведьм, работавшая подавальщицей в его трактире. Всего их у него в постоянном подчинении четверо. Двое обслуживают гостей, двое готовят и убирают. Чего прикажете? Лайма почтительно потупила взор. Хорошенькая. Впрочем, уродин Юргос не держал Во-первых, клиентов отпугивают. Во-вторых, самому ложиться в постель с ними неприятно. Она, обращаясь ко мне, Йоргас кивнул на ведьму в белом переднике. «Все сделает». Следом повернулся к Лайме. «Срок у тебя два часа от силы». Сглотнув, ведьма кивнула, покосилась на меня из-под густых ресниц. «Повелевайте». От высокопарного выражения и подобострастного тона стало не по себе. Прежде я была одной из них, не самой удачливой, богатой или умной. Разве только счастливо избавлена от Дани и прочих повинностей перед Юргосом. А тут разом превратилась в принцессу. «Не нужно, я сама». «Она сделает, точка». Повысил голос отец. «Для тебя у меня найдется другое занятие», – покачала головой. «Нет, мне прошлого раза хватило. Так что можете проклинать, ну и искать себе новую ученицу». Лайма с интересом прислушивалась к нашей перебранке. Стоит, руки на животе сложила, сама скромность, а глазки-то бегают. «Аурелия! Юргас по кошачьи шагнул ко мне, взял двумя пальцами за подбородок и заставил посмотреть в глаза. Ноги тут же стали ватными, во рту пересохло. «Аурелия!» – тихо повторил отец моё имя. «Жду в общем зале». После чего отпустил. Вот как ему удаётся. Только однажды сумела дать ему полноценный отпор. Там, в поместье Клавелов. Но тогда мной двигал страх Залиноса. А теперь... Теперь я ничем не отличалась от Лаймы. «Что-то из этого надо?» Он обвел рукой полки кладовой. «Благодарю, у меня все есть». Чуть помедлив, все еще не оправилась от преподанного урока, заверила я. «Да, с вашими травками порошки обычным горожанам не по карману». «Боюсь, ты недооцениваешь их платежеспособность, но в одном ты права. Мои ингредиенты стоят дорого. При этом отрабатывают каждый вложенный в них грош». Йоргос чиркнул взглядом по лицу Лаймы, лениво, будто это не волновало его вовсе. Спросил «Подслушивала?» «Я!» – губы ведьмы задрожали, пальцы вцепились в передник. «Я нет, как я могла!» «Подслушивала!» Юргас обошел вокруг нее, замахнулся. Зажмурилась, не желая увидеть вместо лаймы горстку пепла. Не сомневалась, отец поступит с ней так же, как с мышью. Только пока не понимала, за что. Вряд ли его возмутило, что ведьма стала свидетельницей нашей маленькой ссоры. Несчастная Лайма тоже присела, неловко заслонилась руками, но ни удара, ни заклинания не последовало. «Больше никогда так не делай! Первое и последнее предупреждение!» Лайма активно закивала и на радостях облобызала Юргасу руку как королю, хотя отец в чем-то действительно король. Он безраздельно влавствовал над колзийской волостью и, судя по покупке титула, не собирался останавливаться на достигнутом. Последующие слова подкрепили мои мысли. «Полагаю, тебя заинтересует особа, с которой я хочу тебя познакомить. Она из того же круга, что родители твоего жениха». Наморщила переносицу. «Очередной придворный маг под личиной? Дудки, сами варите ему яд!» «Не ему, а ей!» С легкой улыбкой поправил Юргас. «И вовсе не яд, хотя часть компонентов схожа. Бывалый рыбак он умело закинул крючок. Жертва клюнула на наживку». «Что же понадобилось такой важной особе в нашей дыре?» «Сама и спросишь», — подмигнул отец. «А можно я сделаю?» Осмелев, пискнула лайма. Глаза ее лихорадочно блестели. Пальцы, прежде скрюченные и бледные, перебирали воздух, словно монеты считали. «Ты?» Приподняв бровь, Юргас уставился на нее так, будто только что заметил. «А что я умею? Я все-все умею, господин!» Бойко затараторила лайма, бросив на меня победоносный взгляд. Мол, обскакала дочку самого Юргаса. «И лицензия у меня есть, и в клиентах сама мэрша». Она каждую неделю у меня воду красоты берет. Пилюли из мышиных хвостиков часто заказывает. Порошки!» Палец отца уткнулся ей в грудь, погасил улыбку на лице ведьмы. «Как раз по твоей части пилюли из хвостиков!» пренебрежительно повторил он. «Ты бы ей!» Ей Юргас выделил голосом произннес с небывалым пиететом. еще лосьон из мухоморов на спирту предложила а что хорошее средство растерянно пробормотала я воспаление лечит цвет лица улучшает алля юргос возвел очень горе вылезет ты, наконец, из своей деревни. Я тут для нее стараюсь, чтобы пропуск в высший свет связи, а она – мухоморы». «Нет, я понимаю, инквизитор, ему тут до пенсии торчать. Но ты-то могла бы блистать в столице. Так что перестань припираться, дай лайме задание и идем». «Хорошо». Если меня так настойчиво просят, взгляну на неведомую зверушку из столичного града Остера. Только боюсь, одета я неподобающим образом, не для приемов. Корсеты, пышные юбки и декольте плохо сочетаются со стремянками и метелками для пыли. Лайма поняла все с полуслова, заверила, такие порошки она с закрытыми глазами делает. Эх, придётся проверять. Не доверяла я товаркам по дару, как бы не опозорило моё имя перед аптекарем. Пусть я поставляла различные снадобья до конца апреля совершенно бесплатно в рамках общественных работ. После надеялась продолжить плодотворное сотрудничество, начатое ещё до моего падения в преступную бездну. А Знаю я ведьм сама такая. Им любые средства хороши, лишь бы приносили барыши. Возьмет и сознательно допустит неточность. И что, мне метром ору соблазнять? Нового помощника он не взял, пришлось бы его самого охмурять, а я с кольцом на пальце. И ладно бы какой красавчик, так полноват в очках и не первой молодости. «Так что нет, нет и нет. Не надейся, Лайма, на моё доверие». Юргас вроде и не торопил. Вальяжно привалился к дверному косяку, но за спину себе поглядывал. «Мол, ждут нас, дочка. Тащи свои стройные ножки в обеденный зал трактира. Они у меня действительно хороши. Остальное тоже. Пышная грудь, зелёные глаза». Темные струящиеся волосы и ростом не подкачала. В отца. У меня многое в отца. Дьевская порода. Только вот при обращении с женщинами достоинства превращались в минусы. Ну да рядом Юргас отвлечет на себя внимание. Черноглазый брюнет в темно-синей рубашке и кожаных штанах. Какая женщина останется равнодушной? Увы, сегодня Йоргас старался напрасно. Его роковая внешность не произвела должного впечатления на таинственную клиентку. Закутанная в дорожную накидку на меху – куница, а не какой-нибудь заяц. Она вздрагивала от каждого взрыва хохота, игравших кости наемных убийц, и явно жалела о том, что переступила порог крайне сомнительного заведения. Трактир Юргаса и вправду пользовался дурной славой. Тут можно было найти исполнителя для чего угодно – заключить договор с демоном или уединиться с необремененной моралью красоткой. Для такого случая и комнаты наверху имелись, на другой, нехозяйской половине. Само собой, нашлись бы у Юргаса и разного рода колдовские ингредиенты, часто незаконные. Хранились они в той самой кладовой, каждая ведьма или ведьмак из этой области, Маконда. Волей-неволей там побывали, восполняя запасы. Но сидевшая передо мной дама в накидке точно не ведьма. Хотя бы потому, что нам морской жемчуг не по карману. Прищурившись, прикинула, насколько грамм потянет каждая жемчужина. Покосилась на свое колечко и вздохнула. Нет, я не жаловалась, ни в каратах счастье. Да и Линос постарался, не выбрал первое попавшееся, но... На фоне украшений незнакомки мои собственные казались дешевыми подделками с ярмарки. «Добрый вечер!» – голос Юргаса обволакивал, затягивал в свои сети. «Безумно рад видеть вас у себя, миледи!» Чтобы усилить произведенный эффект, Он гибко наклонился и облобызал затянутую в перчатку руку по всем правилам этикета. «Мне говорили...» Вся её поза, напряжённая, изломанная, будто завязанная в узел, говорила о том, что ей неуютно и хочется скорее уйти. «Что вы тёмный маг, а ещё барон». Верно. Самодовольно кивнул Юргас и без спроса занял второй стул. Оба утверждения правдивы. Мне места не хватило. Разве только на коленях у отца устроится. Но, боюсь, нам пока далеко до подобной степени близости. Зато, стоя, я смогла лучше рассмотреть незнакомку. Благо, она отважилась скинуть капюшон. Жарко. Не молода. Пусть и всячески это скрывает. Морщинки, седина, серые глаза, будто искусанные пчелами губы. Сейчас в моде легкая припухлость. Правда, дама явно перестаралась, как и с украшениями, которые надела в дорогу. Сразу видно, о разбойниках человек ничего не слышал. Или у нее такая охрана, что всех раскидает. «Мне...» – дама покосилась на меня, и после кивка Юргаса, мол, свои, не стесняйтесь, в полголоса продолжила. «Мне нужно зелье вечной молодости». «Боюсь...» – развел руками отец, а сам хитро покосился на меня. «Тут я бессилен, вам к белбогу». «А если...» «Ну, обратиться за помощью к Богу, но другому. Мне очень нужно, господин барон, вопрос жизни и смерти». В порыве чувств она стиснула руку Юргаса, подалась к нему настолько близко, насколько возможно, и совсем тихо, едва размыкая губы, шепнула. «Я выхожу замуж». «С чем вас сердечно поздравляю, миледи?» Пряча недовольную гримассу, отец высвободился из схватки столичной штучки. «Только я здесь при чем?» «Ну как же?» – опешила собеседница. В глазах ее промелькнуло разочарование, сменившееся огоньком прозрения. «Ах да, вы же не знаете. Я Эрнестина Едвигаков, герцогиня Эгрейская, графиня Суэц, а мой жених – принц Леопольд. Сесть на колени отцу я не села, но за плечо, чтобы не упасть, ухватилась. Может, Колзи и находился на окраине Маконда, дальше только волки и горы». Но имя принца Леопольда было мне знакомо. Младший брат короля, и это герцогиня? Ей же лет шестьдесят, не меньше, а принцу всего двадцать пять. Нет, я все понимаю, договорные браки, чистота крови, но неужели не нашлось никого помоложе? «Сколько же денег у этой печеной морковки, раскороль решил пожертвовать своим братом? Вот кому бы обратиться к отцу за зельем. При виде подобной невесты, в чем мать родила, точно оконфузишься». «Стоп! Если она герцогиня, то уже побывала замужем. Собственное обретение титула учтивости в связи с баронством отца» заставила покопаться в книгах, выяснить, как кого называли. Так вот, герцогиней она могла быть только по мужу, ну или родившись дочерью короля, что точно не про нашу дамочку. Остававшийся вариант, что все мужчины семейства каф внезапно умерли, поэтому титул перешел к наследнице женского пола, отмела как маловероятный. «Вы хотите помолодеть?» Юргос деловито постукивал костяшками по столу. «Скинуть десяток лет?» «Три десятка и... и родить ребёнка. Сможете?» Глаза герцогини с надеждой впились в лицо Юргоса. Он подумал немного, кивнул и ответил на один из заданных в кладовой вопросов. Вот для этого мне и понадобятся твои жетоны и бумажки, Аурелия. Ну и помощь, само собой.